Глава 17. Две опоры В одном из знаменитейших и древнейших произведений буддийской литературы Дхамма Паде говорится «Хотя человек может победить тысячу раз тысячу врагов в битве, величайшим из победителей является тот, кто побеждает себя. Победа над собой – превосходит победу над другими. Ни боги, ни ангелы, ни Мара вместе с Брахмой не могут обратить в поражение победу человека, который смирил себя и ведет дисциплинированную жизнь. Эти слова принадлежат Сидхардхи Гаутаме, человеку, который позже стал известен как Будда. Две с половиной тысячи лет назад Будда был в числе первых, кто посвятил все свои силы великой задаче – очистить и преобразить человеческий ум силами самого же ума. Уникальность его пути, однако, состояла не в этом. В те времена, как и сегодня, победа над собой была красивым и верным устремлением, но далеко не новым. Отличие Сиддхартхи состояло в том, что его громкие слова – не остались пустыми лозунгами. Его дела смогли поспеть за ними и даже ворваться вперед. Сегодня мы знаем это наверняка, поскольку он не ограничился отвлеченными размышлениями. Будда создал продуманную систему работы с сознанием, общие штрихи которой дошли и до наших времен. Она учила тому, как победить себя, и с тех пор определила жизни миллиардов людей. Но что такое победа над собой? Эти слова тотчас же рисуют в нашем воображении батальные сцены внутреннего противостояния. Мы будто бы должны объявить себе войну, взять в руки щит и меч, опустить забрало и заняться насильственным подавлением определенных сторон своей психики. Но это совсем не то, что имел в виду Будда. Победа одерживается не только путем разрушения, Более того, подлинная победа вообще не может быть одержана таким образом. Чтобы понять, почему это так, зададимся вопросом, что вообще такое победа? Если мы, пробуя ответить на него, отбросим все случайное и оставим лишь сущность самого понятия, то окажется, что победа – это когда у нас больше нет врага, это когда враг устранен. Конечно, мы можем этого добиться, если уничтожим неприятеля, или же ослабим и обескровим, чтобы он затем попал в наше подчинение. Такая победа, однако, не устранит ни внутренних, ни внешних причин для возобновления вражды. Она будет частичной, поверхностной и потому несовершенной. Она лишь засеет семена многочисленных будущих раздоров». Тот, кто был повержен, но не полностью уничтожен, наполнится ненавистью и жаждой мщения. Он будет копить силы для ответного удара. Те же, кто наблюдали за нашим столкновением, почувствуют себя в опасности. В них поселится страх, а затем и злоба, которая охотно следует за страхом по пятам. Свидетели насилия начнут ковать свое собственное оружие и примутся готовить и сердца, и руки для нового кровопролития. Столь же пагубны последствия подобных побед для нас самих, ибо они разрушают ум и тем самым готовят почву для грядущего краха. Прежде всего, насильственное торжество становится лакомым поощрением для нашей агрессии. Агрессия смакует каждый триумф, получает с него одобрение и утверждается в статусе действенного средства преодоления противоречий и решения проблем. Триумф эго тотчас становится поводом для нашего самолюбования, для хищной гордыни и поиска новых мишеней. Победа через разрушение всегда несовершенна. Даже устранив одного врага, она одновременно рождает десятерых новых, и в самую первую очередь она делает наш ум врагом самому себе, поскольку питает его невежество, эгоцентрическую жажду и агрессию. После частичной победы мы становимся хуже, или по крайней мере остаемся все теми же, кем мы были». Мы продолжаем создавать в себе все новых и новых врагов как внутри, так и вовне. В сущности это лишь краткая передышка перед наступлением следующего витка бессмысленных расприй. Это победа, замкнутая с непрерывным поражением в тугое кольцо. Победа колеса сансары. Подлинная и совершенная победа выглядит иначе. Она не разрушает, а созидает, потому что делает врага союзником для нас, союзником для самого себя, союзником для окружающих. Тем самым и достигается главное – враг оказывается полностью устранен. У нас больше нет врага, и на этот раз по-настоящему. Это и есть победа. При совершенной победе условия для возобновления взаимного разрушения оказались надежно устранены как внутри нас, так и вовне. Мы не только ничего не потеряли в бою, но стали сильнее. Мир стал сильнее, и положение всех участников процесса только упрочилось. Такая победа одерживается не кулаками, криками или железом а знанием, сотрудничеством, дисциплиной и любовью. Из сказанного становится ясно, что подлинная победа над собой означает, что мы перестаем быть себе врагами и становимся себе друзьями. Мы не выжигаем пламенем целые части самих себя, а исцеляем их, преобразовываем их и руководим ими. Мы не можем уничтожить целые части своей психики и не остаться после этого инвалидами. Они нам нужны, а мы нужны им. Потому мы достигаем преображения и гармоничного сотрудничества всех частей своего ума, вместо того, чтобы вести с ними войну. Да, все это требует упорства и преодоления сопротивления, но здесь нет никакого агрессивного натиска на самого себя. Следующим шагом, после нашей победы над собой, становится абсолютная победа над миром. Это значит, что все враги оказываются устранены, причем устранены навсегда. Точно так же, как мы приняли себя, мы принимаем и остальной мир. Именно это и имел в виду Иисус Христос в известных словах из Евангелия от Матфея. «Возлюби ближнего твоего» как самого себя. Формулировка здесь довольно важна. Речь идет не о том, чтобы любить ближнего больше, чем самого себя. Тогда в нас будет говорить не любовь к другим, а затаенная ненависть к себе и гложущий нас комплекс неполноценности. Мы считаем всех более достойными любви, нежели самих себя. Это очень нездоровая позиция. Любовь к ближнему тогда оказывается лишь формой мести себе, способом отторжения себя, то есть в сущности опасным неврозом. Любовь к другим не может быть основана на агрессии против себя. Вой силу собственной конфликтной природы такая агрессия обязательно породит невротическое напряжение, покинет узкие пределы ума и, подобно пожару, перекинется на окружающую действительность. В лучшем случае столь неуравновешенная любовь ослабит нас, оглупит и породит слезливый сентиментальный театр сострадания, который бессилен оказать реальную помощь. Только тот, кто по-настоящему любит себя, способен любить других. Любить же себя означает себя побеждать, то есть все более и более становиться себе другом. Ничуть не менее опасно смещение баланса любви в противоположную сторону, когда мы начинаем любить ближних меньше, чем самих себя. Каждый шаг в этом направлении есть дорога к нарциссизму и эго-мании. Мы возвышаем себя над реальностью и хищно обособляемся от нее. Фактически это становится объявлением ей войны. Подобное обособление игнорирует тот факт, что ближний и есть ты. Вы рождены из одного, неразделенно присутствуете в одном и вернетесь в одно. Если воспользоваться не религиозным языком, а прозрениями духовных учений, можно переформулировать слова Христа так. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, ибо он и есть ты». Словом, когда мы одержали победу над собой и над миром, мы перестаем видеть врага в ком бы то ни было. Мы понимаем, что это так же нелепо, как считать врагом свое больное горло, ноющую спину или ураганный ветер. Мы больше вообще не оперируем этим понятием и не взаимодействуем с ситуацией на основании животной агрессии, на основании рефлекторного отторжения негативных явлений действительности. Из отсутствия у нас врагов и полного принятия даже тех, кто против нас, вовсе не следует, что мы становимся мягкотелыми и беззубыми». Мы способны проявлять твердость и оказывать необходимое сопротивление, но это твердость отца, учителя, врача или друга. Эта твердость направлена не на врагов, а на заблуждающихся друзей, на учеников, на пациентов, на детей. Она заряжена не ненавистью и жаждой подчинить и присоединить, а чистой творческой энергией. Ее меч есть знание, дисциплина и любовь, и лишь в его исключительных случаях они принимают форму насилия. Тогда это насилие уподобляется насилию хирургического скальпеля, который наносит рану и причиняет страдания, лишь чтобы спасти. С указанной точки зрения, существо учения Будды состоит в том, чтобы достичь абсолютной победы над собой и над миром, то есть стать себе и миру, совершенным другом и перестать видеть врага в ком бы то ни было. Это роднит его с учением Христа и, к примеру, с философией Ницша. Они также стремились к полному устранению внутренних и внешних врагов путем их принятия, преображения и превращения в друзей. Такая победа над собой и над миром делает нас невообразимо сильнее. При всем при этом мысль Сидхардхи существенно отличалась как по части понимания ума, так и в том, каким образом он прокладывал путь к этим двум великим победам. Она зародилась в Древней Индии и выбрала в себя многие сущностные черты восточной философии как таковой. Не в малой степени это объясняется и тем, что буддизм оказал грандиозное влияние на все ее последующее развитие в Индии, Китае, Японии, а также за их пределами. Впрочем, нельзя сказать, что Будда создал нечто специфически восточное в противовес западному. Да, некогда восточная и западная мысль далеко разошлись в истории, но в последние столетия они начали сходиться в единой точке. Траектория их движения в веках показывает, что мысль Будды шла не в каком-то особом восточном направлении, а в том же самом, что и западная философия от Юма до Ницше. Они двигались к недуалистическому и полицентрическому пониманию реальности, хотя Будда выдвинулся в путь намного раньше их и ушел далеко вперед, что нам еще предстоит показать. Наконец, буддизм стал единственной восточной системой, которая предложила и понимание ума, и практический метод, которые легко и быстро поддаются экспериментальной проверке. Мы можем с легкостью испытать их верность или же ошибочность как в своей личной жизни, так и в условиях научного эксперимента. В связи с этим, в последние десятилетия буддизм попал под пристальное внимание нейробиологов. Ученые по всему миру обнаружили, что данные наукомозги поразительным образом попадают в такт с ключевыми озарениями Будды. Здесь мы не будем рассматривать историю восточной философии так же, как это было сделано с западной мы окинем панорамным взглядом одно лишь учение Сидхардхи Гаутамы, поскольку именно оно внесло наибольший вклад в полицентрическое понимание ума и в основанную на нем практику. Разумеется, в свое время будет полезно погрузиться в мысль Будды глубже и уделить ей то внимание, которого она поистине заслуживает». Но перед тем нам необходимо составить общую характеристику и обозначить основные ветвления ее маршрута. Они разительно отличаются и от распространенных на Западе научно-философских подходов и от всех форм религии. Такое цельное видение с высоты птичьего полета позволит пролить свет на любую подробность, которую мы встретим впоследствии, приземлившись. Внутренняя опора Учение Будды, как оно дано в древнейших текстах Палийского канона, есть учение о внутренней опоре. Это значит, что никто не придет нас спасти, никто не одержит нашу победу над собой за нас. В этом убеждении нет никакого пессимизма, напротив. Да, никто не сделает нашу работу за нас, но в этом нет необходимости. Все возможное благо уже имеется внутри нас прямо сейчас. Оно не нуждается ни в каком даровании извне. Его лишь нужно пробудить от той дремоты, в которой оно пребывает. Как и все остальное в мире, мы управляемы законом взаимосвязи причины следствий. Если мы хотим благих следствий в нашей жизни, нам нужно создать рождающие их благие причины здесь и сейчас. И это совсем не сложно, поскольку у всех нас имеются врожденные способности менять и спасать себя. Аналогично, все возможное зло и кара пребывают не где-то там в будущем или же на другом отрезке пространства, они дремлют в уме и в любой ситуации, где мы находимся. Если мы ведем себя дурно, то есть неискусно, если выражаться на языке Будды, то пробуждаем это дремлющее разрушение и страдание. Таким образом, дело не только в том, что никто не придет к нам на помощь, ибо прийти просто некому. Он будет просто не в состоянии этого сделать, если мы не научимся помогать себе сами. Чужая протянутая рука, даже если это будет рука божества, есть лишь пол-дела. Она будет бессильна, если мы не протянем руку в ответ, не научимся себя любить, не сможем приложить необходимого мускульного усилия. В сущности, любая помощь есть только руководство в самопомощи. Будда говорил об этом так. «Мы сами совершаем зло». Мы сами себя оскверняем, мы сами воздерживаемся от зла, мы сами себя очищаем. Чистота или скверна зависит от нас. Никто не может быть очищен кем-то другим. Иными словами, бесполезно молиться законам физики или богам, чтобы в следующий раз, когда мы упадем, сила тяготения не причиняла нам боль. Если мы невежественны и неосторожны, то пожинаем последствия. В этом нет ничего личного, так устроена природа. Точно так же, если мы ведем себя правильно, у нас есть все шансы получить награду и милость. В этом также не будет ничего личного. Это просто благие следствия, которые возникают из благих причин, сообразно закону. Их нельзя обойти с помощью молитв и уговорить кого-то сделать белым то, что является черным, а черное превратить в белое. Нет ритуалов, причудливых пассов руками, волшебных таблеток или же эзотерических техник – которые бы спасли нас от внутреннего усилия. У всех нас имеются способности ума, несущие благо и несущие погибель. Как подчеркивал Будда, в них нет ничего секретного, эзотерического или даже сложного. Они легко доступны, всегда на виду, и именно с ними нам предстоит работать». Акцент на внутренней опоре есть следствие недуалистического и целостного понимания реальности. Для Будды оно было исходным прозрением. Ум лишен единого центра и представляет собой множество взаимодействующих и крайне непостоянных элементов. Более того, он не отделен от окружающей реальностью. Мы рождаемся из мира, состоим из мира и возвращаемся в него. «Мы есть одно». Самая древняя формулировка этого принципа единства содержится в освященных текстах индуизма, упанишадах. Она гласит «Тат твам аси» – «Ты есть то». В частности, этот принцип встречается в индуизме, буддизме, даосизме и конфуцианстве. Везде он имеет свои коннотации и интерпретации, но в их многообразии брежет и всеобщее прозрение. Если мы есть мир и плотят его плоти, то все возможное благо внутри нас не требуется, чтобы кто-то его даровал. Наш ум прямо сейчас, наша ситуация прямо сейчас, есть наша главная опора, а вовсе не что-то или кто-то вдали от нас в пространстве и времени. И вся возможная угроза уже здесь, в нашем уме, в нашей текущей ситуации. Различие между тем и тем состоит в том, как организована образующая нас энергия. Если наш ум беспорядочен, омрачен и недисциплинирован, то он невежественен, несчастен и разрушителен. Если же ум упорядочен, чист и дисциплинирован, то мы мудры, счастливы и полны творческих сил. От нас зависит, какая из дремлющих в нем возможностей пробудиться». Будда сформулировал это следующим образом. Каким бы ни был вред, который враг может причинить врагу или один ненавидящий другому ненавидящему, ложно направленный ум причиняет сам себе гораздо больший вред. Ни мать, ни отец, никакой иной родственник не могут принести человеку большее благо, чем верная направленность его собственного ума. Метод то, что для самых проницательных философов западной традиции от Юма до Ницше было финальным откровением, явилось для Будды стартовой точкой. Взяв такой блестящий старт, Будда углубил и развил эти идеи на несколько эверестов, высив глубь. Свое движение он начал с понимания множественности и непостоянства опыта сознания. Личность устроена полицентрически и состоит из сознательного пласта и гигантского слоя бессознательных феноменов. Наше «я», как мы привыкли его понимать, есть просто мираж, причем мираж чрезвычайно опасный. Это просто примитивный способ восприятия реальности, который мы здесь называем моноцентризмом, эгоцентризмом или же дуализмом. Когда мы смотрим на мир через призму эго, это искажает его картину и порождает многочисленные внутренние конфликты, цепляние, невежество, жажду и агрессию. Далее Будда увидел, что у нас есть возможность достичь недуалистического восприятия себя и опыта. Это снимает наваждение эго. Из эгоцентризма можно вырваться, и у всех людей имеются врожденные способности вывести свой ум на новый уровень. От этого Будда перешел к самому главному – к необходимости создать метод, благодаря которому ум может быть очищен. В следующей книге мы разберем этот метод и научимся лучше его применять в свете и философии, и современной науки. Мы также проследим всю мысленную цепочку, которая привела Будду к этим прозрениям. Это будет крайне полезно с сугубо практической точки зрения, но прежде требуется обвести взглядом общий план и границы учения Сиддхартхи с высоты птичьего полета. Можно сказать, что для Будды, как и для восточной философии вообще, мысль материальна, Но это утверждение имеет совсем не тот же смысл, что в популярных учениях Нью-Эйдж. Если, подобно голодному псу, зачарованно пускать слюни на желаемое, не стоит рассчитывать, что Вселенная расчувствуется и бросит нам вожделенный кусочек. Мысль материально означает, что акты нашего ума имеют крайне осязаемые и незамедлительные последствия. Они ниточка за ниточкой переплетают всю материю нашей жизни, формируют ее ход и царящий в ней настрой. Акты ума неразрывно связаны с нашими поступками, а они, в свою очередь, с последствиями этих поступков. Внешняя опора Дхамма-пада начинается со следующих слов Будды. Ум есть основа всех явлений. Все они создаются умом и управляются им. Если вы говорите или действуете с омраченным умом, тогда страдания следуют за вами так же неотступно, как повозка следует за ногами вала. Если вы говорите или действуете с чистым умом, тогда счастье следует за вами, подобно тени, которые никогда не пропадает. Такой подход к пониманию мира можно назвать духовным. В западной традиции дух есть собирательное понятие для высших свойств нашего ума, а в особенности для его творческой и познающей природы. При духовном восприятии реальности мы обнаруживаем, что и творческая энергия, и способность к информационному взаимодействию есть не только наши свойства и способности, они присущи всему вообще. Мы понимаем, что ум в своей духовной сущности подобен любому другому явлению жизни. Следовательно, все является духовным. Из этого никоим образом не следует, что мы сводим мироздание к чьей-то ограниченной субъективности или считаем, что кроме нашего ума ничего не существует вообще, как то делают солипсисты. И мы также не наделяем камни и реки способностью мыслить и чувствовать, как первобытные анимисты. Все есть ум в том лишь смысле, что любой опыт есть опыт, данный в некоем сознании а мир в любом своем проявлении способен к развитию и познанию в тех или иных формах. Такая позиция в полной мере согласуется с наукой. В соответствии с современными физическими представлениями глубочайшей основой всего является энергия и информация как способ организации этой энергии. Энергия имеет множество форм и постоянно переходит то в одну из них, то в другую. Наблюдаемое нами вещество и все предметы окружающего мира, состоящие из атомов и молекул, есть энергия с массой. Существуют, однако, формы энергии без массы, например, видимый нами свет и составляющие его элементарные частицы – фотоны. Теоретически, из любой формы энергии может возникнуть любая другая при наличии соответствующих условий, Недавно было экспериментально доказано, что в ходе так называемого процесса Брейта-Уиллера из фотонов, лишенных массы, может появиться вещество, обладающее массой. И точно так же из вещества, обладающего массой, могут возникать безмассовые частицы. Грубо говоря, не только свет может возникнуть из материи, но и наоборот, материя из света – Это стало еще одной наглядной демонстрацией справедливости знаменитого уравнения Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии – E равно mc в квадрате. Таким образом, с точки зрения физики, природа всего едина и сводится к неразрывно связанным энергии и информацию. Под несколько иным углом на них можно взглянуть как на творчество и познание – Не везде способность к творчеству и познанию проявлена одинаково, но она везде присутствует и потенциально может быть развита до форм, похожих и на человеческое сознание. Все вокруг нас способно к творчеству и познанию и может быть пробуждено, но не все готово к этому в данный момент, в данной форме и в данных условиях. В одной из сутр Будда говорит об этом так. Если бы эти могучие деревья сал могли понять, что сказано хорошо, а что сказано плохо, я бы объявил их вошедшими в поток. Примечание. Вошедший в поток, согласно традиции буддизма, есть человек, вставший на первую из четырех ступеней пробуждения. Он отринул три оковы. Веру в существование цельного Я привязанность к обрядам и ритуалам и сомнение в возможности освобождения, особенно же сомнение в учении Будды. Учение Будды, как и все духовные учения, основано на понимании неразрывного единства нас и мира, на недуалистическом видении реальности. Такая позиция делает акцент на внутренней опоре Ее смысл в том, что качество нашей жизни определяется тем, как именно мы организуем энергию ума и энергию ситуации. Акцент на внутренней опоре не обособляет нас и не обращает только лишь внутрь. Наоборот, он показывает, что внутри – то же, что и вовне. Мы начинаем изнутри не из-за собственной эгоцентрической замкнутости, а поскольку того требует сама логика вещей. Это единственный действенный подход. Духовные учения разительно отличаются от остальных подходов к жизни, которые дуалистичны и настаивают на первостепенной значимости внешней опоры, внешних источников блага и зла. К числу дуалистических внешних подходов относятся религии, большинство умозрительных философий, наивный материализм и всякое обыденное мировоззрение. Так Библия, в отличие от Дхаммапады, начинается не со слов об уме. Ее первые строки гласят «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Согласно и Ветхому Завету, и Новому Завету, Бог предшествует всему, царит над всем и венчает все. Он сотворил мир и человека из ничего. Мир обязан Богу своим рождением, своим устройством, своим концом. Все благое может идти только от Бога есть его милость, а потому есть нечто внешнее по отношению к нам и другим его творениям. Другой принципиальный момент в том, что между Богом и миром лежит пропасть. Они состоят из принципиально разной субстанции. Мир непостоянен, был сотворен из пустоты, и его своей основе есть, согласно Библии, прах и тлен. Бог же извечен и не был никем сотворен, тем более из пустоты. Такая же непреодолимая пропасть лежит между человеком и миром. Человек обладает цельной и вечной душой, созданной по божественному подобию. Все окружающее человека такой души лишено, есть лишь временная остановка и испытание на пути либо в ад, либо в рай. Для Будды и вообще в рамках духовного подхода нет никаких сущностных различий между Творцом и Сотворенным. Мы сделаны из Творца и сами есть Творец, как капля родственна океану. Мы не выше и не ниже окружающего, а едины с ним. Учение Сидхартхи возникло именно как духовное учение, но почти одновременно с этим стало и религией. Это произошло с неизбежностью, потому что множество людей не были готовы к недуалистическому пониманию реальности и отторгали его. Духовное видение мира не обещает личного бессмертия, не дает надежды на идущее извне спасение и веры в то, что можно изменить свою жизнь словами и ритуалами без сосредоточенных внутренних усилий. Оно также не предлагает простую и внешнюю причину для бедствий и катастроф, на которую можно было бы быстро спихнуть ответственность и достичь относительного спокойствия определенности. Потребность в религиозной интерпретации буддизма была велика, и буддизм ее удовлетворил. Следовательно, возникло два главных уровня понимания буддизма – буддизм духовный и буддизм религиозный. Духовный буддизм учил о внутренней опоре, а религиозный выстраивался вокруг внешней. В истории они всегда существовали не отделенными друг от друга, а переплетенными в различных соотношениях. Задачей религиозного буддизма является предоставить иллюзорную внешнюю опору, чтобы человек постепенно набрался сил. Он должен научиться ходить, опираясь на эти воздушные костыли, а со временем перерасти их и отбросить. Нельзя сказать, впрочем, что многим это удалось. Похожим образом, дело обстоит и в других религиозных традициях, будь то христианство или же, например, индуизм. Там были и все еще есть как течение с уклоном в духовную практику, с верой в единство человека и Бога, с акцентом на внутреннюю работу со своей душой, а не на молитвы, ритуалы и внешние действия но преобладала раньше и преобладает до сих пор именно их религиозная интерпретация. Она вырастает напрямую из анимизма, проще для понимания и интуитивно близка, она требует меньше усилий мысли и поступка, налагает меньше ответственности. Здесь и далее, когда мы рассуждаем о буддизме, мы имеем в виду только его духовную традицию. В этом смысле буддизм есть та самая наука об уме, одновременно теоретическая и прикладная, о создании которой некогда мечтал Дэвид Юм. В ней не молятся, не поклоняются статуям, не совершают обрядов и не интересуются обретением сверхспособностей. В ней также нет никакого эго, которое могло бы перевоплотиться после смерти и вернуться в мир. В последние дни перед смертью Будда обратился к своему старшему ученику Ананде с такими словами «Потому, Ананда, будьте сами себе опорой, сами себе прибежищем и не ищите никакого прибежища вовне. Пусть истина, Дхарма, будет вашей опорой, пусть истина будет вашим прибежищем и не ищите никакого иного прибежища». Быть опорой самому себе не значит, однако, замкнуться в себе и отгородиться от мира. При духовном понимании реальности внутренняя опора есть одновременно и всеобщая. Само различие между внутренним и внешним преодолевается в новом недуальном единстве. Как уже говорилось, мы начинаем изнутри, просто потому что того требует сама логика вещей. Именно там, в пространстве собственного ума, мы обладаем наибольшей способностью производить перемены. И именно от структуры нашего ума зависит успешность любых наших начинаний во внешнем мире. Внутренняя опора есть не вопрос личных пристрастий или некоего субъективного мировоззрения. Это элементарная практическая целесообразность как заваривать чай в горячей воде, а не в холодной.